Фабиан решил во что бы то ни стало заняться делом Фаля. Он считал возмутительным такое бесцеремонное, унизительное обращение с ученым, заслужившим мировую известность. «Ограниченность мелких чиновников, ничего более», — решил он. «Прежде всего нужно попасть на прием к доктору Занткулю» новому директору больницы, и здесь, пожалуй, самое верное действует через советника юстиции Швабаха, играющего видную роль в партии. Швабах был председателем городской коллегии адвокатов и, кроме того, вел бракоразводный процесс с Фабиано. Кстати, ему все равно надо было встретиться с Швабахом. Он тотчас же позвонил ему по телефону, и адвокат назначил встречу на другой день — Проделав все это, Фабиан немного успокоился. Контора советника юстиции помещалась на халпт гешофт в заново отстроенном доме ювелира Николая. Вход, прямо как в столичных домах, производил весьма внушительное впечатления, так же, как и медная дощечка с надписью «Эдлер фон Швабах». Фербер улыбнулся. Эдлер фон Швабах. Неплохо звучит. А в наши дни такое имя дорогого стоит. Швабах принадлежит к людям, для которых любое положение оказывается выигрышным, подумал он. Швабаху, как и всем адвокатам, пришлось раздобывать немало документов для доказательства своего арийского происхождения. На своей родине, в маленькой Вюртембергской деревушке, Он узнал, что происходит из аристократической семьи. Уехал он туда бюргером, вернулся дворянином. Теперь он даже обзавел с почтовой бумагой с гербом, птица, несущая рыбу в клюве. Приемная, скорее напоминавшая салон, была полным-полна клиентов. Что они без зависти, отметил Фабиан. Швабах считался одним из лучших адвокатов в городе, а теперь еще многие нуждались в нем, как во влиятельном члене нацистской партии. Заведующий канцелярии тотчас же доложил о Фабиане, и ему почти не пришлось ждать. — Вы, оказывается, в данный момент отрешены от должности юрисконсульта, дорогой коллега, — сказал Швабах, здороваясь с Фабианом. Бургомистр Таубенхаус сообщил мне об этом вчера на заседании. В швабах был коренастый тучный человек, смахивавший на добродушного серого пуделя. Во всяком случае, его растрепанные волосы и взлохмаченные усы всегда вызывали у Фабиана представление о пуделе. У него были толстые губы и несколько глубоких шрамов, казалось, разрезавших на куски его мясистые щеки и круглый подбородок. В юности Швабах слыл за биякой. «Надеюсь, что это ненадолго», — ответил Фабиан, улыбаясь и разглядывая глубокие шрамы на лице советника юстиции. «Боже милостивый», — думал он, — «они превратили пуделя в котлету». «Будем надеяться», — сказал Швабах, — «в конце концов это от вас зависит. Как мне сообщил Таугенхаус, вы уже предприняли первые шаги, не так ли?» Фабиан был ошеломлен. «Ведь я просил сохранить это в полной тайне», — произнес он. Швабах рассмеялся. «В полной тайне?» — повторил он. «Мы живем в государстве с установившимся строем, благодаря которому многие вещи не могут остаться тайной. Таубенхаус знает обо всем, да как бургомистр он, собственно, и обязан быть в курсе того, что происходит в городе». Швабах указал Фабиану на складное удобное кресло позади письменного стола и затем с деловитостью сильно занятого человека, без всякой подготовки, перешел к вопросу о разводе. «После вашего возвращения противная сторона снова начала торопить меня. Полагаю, что по инициативе вашей супруги». Фабиан кивнул. «По всей вероятности, — согласился он, — О, он хорошо знал глаза Клотильды и не мог ошибиться. С тех пор, как он приехал, они с каждым днем смотрели все жестче и равнодушнее. В последнее время он видел в них только холодный блеск, а иногда они казались ему совсем стеклянными. Клотильда презирала его, считая недостаточно решительным в политических вопросах, которые она принимала близко к сердцу. Швабах порылся в груди документов на письменном столе и так сильно выпятил мясистые губы, что звуки, исходившие из них, походили на гудение. Ее адвокат переслал мне новые материалы, которые несколько усложняют дело. Шваба был сильно близорук и низко склонялся к бумагам, а Фабиан видел теперь только его голову с огромной лысиной и красный затылок, поросший седыми волосами. Вдруг советник юстиции подскочил и поднял взгляд на Фабиана. «Вы ведь никогда не отрицали своей связи с певицей Люцией Эленшлегер?» — осведомился он. Фабиан покачал головой. «Я бы постыдился отрицать это», — отвечал он, вспомнив несчастную женщину, с которой у него была мимолетная связь. Она почти всегда плакала и год спустя отравилась в одном из отелей Гамбурга. За несколько дней до начала этой интрижки Клотильда просто выгнала его вон. Спальню себе она устроила в гостиной, а соседнюю комнату превратила в свой интимный будуар «Все это, конечно, имеет уже порядочную давность», — продолжал изрекать Пудель, но противная сторона утверждает, что фрау Фобиан считает это для себя особенно оскорбительным, потому что фрау элен Шлегер была еврейкой. Это является отягчающим обстоятельством. Фабиан иронически скривил губы. Фрау Фабиан, — заметил он, — в свое время также не знала, что фрау Алленшлегер — еврейка, как не знал этого и я. Швабах взъерошил свою седую шевелюру. Все-таки было бы очень хорошо, если бы мы могли на это ответить контрударом. «Разве вы не утверждали, что ваш брак расстроился потому, что ваша жена не желала больше иметь детей, боясь испортить себе фигуру? Так мне помнится. Хорошо бы иметь на руках какое-нибудь доказательство, письмо, записку». «Клотильда еще грубее выражала свое нежелание стать матерью», — заявил Фабиан, — «но, к сожалению, никаких письменных доказательств у меня нет». «Жаль, очень жаль». — воскликнул советник юстиции, качая головой. — Никакой записки, никакого письма. Это бы произвело громадное впечатление. Немецкая женщина, которая боится испортить фигуру. Жаль, жаль. Он опять стал качать головой. — Так или иначе, но мы сделаем упор на это ее заявление, даже если противная сторона будет всячески его отрицать. Они обсудили еще кое-какие вопросы, но мысли Фабиана были далеко. Он думал о своем браке. Его охватила грусть при мысли, что так постыдно закончились этот брак и эта любовь. Он видел перед собой Клотильду, молодой девушкой, в белоснежной шляпе из флорентинской соломки на белокурой головке. Темно-синяя лента оттеняла голубизну ее глаз. Она была свежа и очаровательна, как все молодые девушки, к чему-то стремилась, интересовалась литературой и искусством, была любознательна, трудолюбива, посвящала много времени игре на рояле и изучала иностранные языки. Она тогда много путешествовала со своей матерью, капризной высокомерной женщиной, разыгрывавшей из себя знатную даму. Клотильда считалась богатой невестой, у ее матери было четыре доходных дома в городе, и Фабиан не мог отрицать, что эти четыре дома подстрекнули его просить руки молодой девушки. Разумеется, о преданном не было речи, Клотильда была единственной дочерью, и дома должны были перейти к ней по наследству. Но когда мать умерла, выяснилось, что эти дома находятся в таком запущенном состоянии и так обременены долгами, что Фабиан был рад, когда ему удалось, наконец, от них отделаться. Вот что пронеслось у него в голове, пока советник юстиции вполголоса читал различные пункты заявления адвоката его жены. Все это Фабиан слышал уже неоднократно, и теперь слушал так точно речь шла о ком-то постороннем. Перед его глазами проходила вся его неудачная жизнь с Клотильдой. «Или все женщины так меняются после замужества», — думал он. «Может быть, в браке, когда цель уже достигнута, проявляется их подлинная сущность? Может быть, легкомысленные становятся мотовками, а более хозяйственные — ведьмами? Кто знает?» Клатильда прекрасно играла на рояле, и Фабиан, любивший музыку больше всего на свете, заранее радовался будущим музыкальным вечерам у них в доме. Небольшой круг истинных любителей музыки. Разве это не прекрасно? Как часто он мечтал об этом? Но после замужества Клатильда почти не подходила к роялю. Она ничего не читала, и все разговоры о книгах и литературе находила смертельно скучными. Все ее интересы сосредоточивались на чисто внешнем. Хотя оказалось, что те четыре дома, которые она принесла ему, ничего не стоят, она все-таки сохранила замашки богатой наследницы. Конечно, у нее должна быть машина, сногсшибательная машина, чтобы приятельницы лопались от зависти. Потом она открыла в себе страсть к лошадям и стала держать лошадей для верховой езды. Она любила элегантные платья и шляпы, шикарные курорты, вроде Остенде, и гостиницы, вроде отеля Стефания в Баден-Бадене. Мечтала об обществе баронов, еще лучше графов. Все окружающие казались ей недостаточно аристократичными. Дружба с баронессой фон Тюнен тоже была следствием этой ее слабости осталось. В то время оббиан много зарабатывал, но когда он осмеливался заикнуться, что ей следует быть бережливее, она пожимала плечами и смеялась боже мой говорила она, подумать только какие громадные деньги зарабатывают другие мужчины, богатство, вот ее идеал. Их взгляды на смысл и цель жизни все больше и больше расходились, но когда он это понял было поздно. Они уже стали чужими друг другу. Он бывал доволен интересной книгой, бутылкой вина и хорошей сигарой. Колотильда только и думала, что о платьях, шубах, гостиницах, путешествиях, машинах, лошадях — все остальное вздор. Для чего мы живем на свете? Постепенно они зашли в зону молчания, самую опасную зону в браке, откуда уже не бывает выхода. Мы живем в различных мирах часто думал Фабиан. Поняв это, он стал гордиться своей проницательностью. И, может быть, мелькнула у него самая трагическая судьба, которая может постигнуть мужчину — это брак с женщиной из другого мира. Конечно, было бы бессмыслиться и стараться склеить уже в конец разбитую семейную жизнь. Фабиан давно это понял. Теперь все сводилось к тому, чтобы ввести в какую-то норму несуразно высокие требования к Клотильды. Фабиан заявил Швабаху, что ни в коем случае не допустит, чтобы Клотильда занималась воспитанием детей. Как отец и христианин он считал это невозможным. Советник юстиции сделал какие-то пометки, потом отложил бумаги в сторону, потянулся, потряс лохматой головой и встал. Фабиан принялся излагать ему дело медицинского советника Фаля. Швабах снова сел, теперь он уже не потягивался и не вертелся на стуле. «Я к вашим услугам, коллега». Швабах, человек, несомненно, добрый, сначала слушал внимательно, но постепенно лицо его каменело, даже мясистые губы перестали шевелиться. «Фаля! Фаля!» — бормотал он про себя, как будто слышал это имя впервые. Я всегда был большим его почитателем. Швабах понизил голос, хотя двери комнаты были обиты толстой материей. — Дело идет об открытии эпохального научного значения, господин советник, — закончил Фабиан, с большой теплотой отозвавшись о фале. Над бровями у Швабаха залегли такие глубокие складки, что казалось, будто и лоб его тоже исполосован шрамами. Он дотронулся своей мясистой рукой до руки Фабиана. «Очень бы хотелось оказать содействие такому большому ученому и прекрасному человеку от всей души, но...» «Понимаете, я не вижу никакой возможности, ни малейшей», — добавил он. «А что, если я или еще лучше вы переговорите с директором Занткулем?» — предложил Фабиан. «Директор Занткуль — фанатик», — прошептал Швабах так тихо, словно боялся, что кто-то подслушивает за дверью. «Он, видимо, опасается, как бы Фали, по его мнению, фанатический еврей, не вывел из строя драгоценный аппарат Не смейтесь, он верит в непогрешимость высших инстанций так же слепо, как католик в догму». Нам неизвестен ход мыслей высших инстанций. Может быть, они полагают, что евреи приносят вред немецкой культуре, а может быть, верят, что под влиянием еврейства немецкая культура обречена на скорую гибель. Кто знает, разве что пророк или провидец, Занткуль не осмеливается иметь собственное мнение. Он бывший военный и привык беспрекословно выполнять приказы. Фабиан встал. Тем не менее... «Разрешите мне попытаться», — сказал он. «Может быть, я сумею убедить Занткуля сделать исключение для такого уважаемого человека, как Фаля, и для его научной работы?» Швабах тоже поднялся и покачал головой. «Вы ничего не добьетесь, друг мой! Ничего и ни у кого!» — продолжал он приглушенным голосом. «Я-то знаю, что думают высшие инстанции, поверьте мне!» И как уважающий вас коллега, я хочу вам дать совет, не вмешивайтесь в эти дела. Фабиан вопросительно поглядел на Швабаха и ничего не ответил. Швабах положил свою мясистую руку на плечо Фабиана и добавил, это дружеский совет. Вы вступили на скользкий путь, на опасный путь, поверьте мне». Он проводил Фабиана до прихожей и произнес своим обычным громким голосом, «А что касается магистрата, то вы, надеюсь, все скоро уладите. Таубенхаус — человек великодушный, и сердце у него доброе». И так как Фабиан помедлил с ответом, он добавил, «Каждый из нас должен принести свою лепту на алтарь Отечества, правда? Я-то знаю, что вы всегда были истинным патриотом и идеалистом». — Патриотом я буду всегда, — улыбаясь, — ответил Фабиан, — и идеалистом все еще остался, чуть было не сказал, к сожалению. Швабах засмеялся. — Лучше скажем «слава Богу!» — воскликнул он и протянул руку Фабиану. — Мы часто говорили о вас в коллегии адвокатов и, высоко оценивая ваши способности, сожалели, что вы еще не пришли к определенному решению. Скажу вам по секрету, долго ждать мы не можем. «Будьте здоровы, дорогой коллега!» Через несколько часов Фабиан позвонил медицинскому советнику Фале. Он сообщил ему, что уже предпринял первые шаги. Он и впредь будет делать все возможное и просит только набраться терпения на все нужно время. Открыть Фале горькую правду у него не достало сил. Она бы убила старика. «Жаль!» — сострадательно подумал он, положив трубку. «Ничего сделать нельзя, жаль, очень жаль!» Позиция Швабаха меня окончательно убедила. Он неизменно в курсе всех дел. «Опасный путь!» «Ты слышал, Фабиан, что он сказал?» «Опасный путь!» Расстроенный и подавленный, он направился ужинать в «Звезду». Было еще рано, и ресторан пустовал. Несмотря на усталость, он с аппетитом съел превосходно приготовленный гуляш, спеша закурил сигару, поставил перед собой бутылку бордо и, медленно потягивая из стакана, задумался о своей жизни. Не оставалось сомнения, что Клотильда добьется развода. итак позади осталось... Целая полоса жизни. Допустим, что он совершал грубые ошибки, но требования Клотильды будут немаленькие, это очевидно. Четыре ничего не стоящих дома Клотильды дорого не обойдутся. Он засмеялся. Но не надо забывать. Она родила мне двух чудесных сыновей. Это надо помнить всегда, всегда. Он поднял бокал и выпил за здоровье своих сыновей Гарри и Робби что было, то было. К счастью, у него еще хватит сил и мужества начать новую жизнь. Если говорить честно, то он не порвал с Склотильды до сих пор из любви к спокойствию. Она была хорошей хозяйкой и любила тонкую кухню. «Да, такого стола мне будет не доставать», — подумал он, засмеялся и поднял бокал. «Мужайся, Фабиан», — произнес он вслух и пригубил вино.